Аманда за 6 дней до вечеринки. Когда Аманда добралась до собняка Сары, где уже собралась целая толпа, Керри стоял у двери, прижавшись к ней спиной так, словно бы он пытался раствориться в ней. Большое облегчение наконец-то увидеть дружелюбное лицо. Пока Аманда неспешно прогуливалась в сумерках до дома Сары, ей на мобильник дважды позвонили с неизвестного номера. От резкого звука у нее заходило сердце, хотя телефон звонил совсем недолго, и Аманда не успевала решить, отвечать или нет. Скорее всего, эти звонки никак не были связаны с теми многочисленными звонками, которые поступали ей раньше, хотя всего пару недель назад Аманда не сомневалась бы, что это именно так. Но когда в трубке раздалось чье-то дыхание, притворяться стало бесполезно. Каким-то образом этот человек нашел ее, и он явно не хотел ничего хорошего. Было трудно не завидовать всем этим родителям, набившимся, как селедки в бочке, в особняк Сары на собрании родительского комитета, чтобы обсудить вопросы кибербезопасности. Но, по крайней мере, у Сары чувствовала себя в безопасности сама Аманда. Муж Сары Кэрри был очень здоровым. Выше 180 сантиметров ростом, широкоплечий, как и положено бывшему полузащитнику. Но Аманде всегда было трудно вообразить, чтобы Кэрри с его карими глазами с тяжелыми веками и молниеносной улыбкой намеренно сбивал кого-то с ног, пусть даже на футбольном поле. Легче было представить его королем выпускного. Хотя Сара была права, его лицо с тех пор заметно округлилось. Аманда отметила это. Глядя на старые фотографии, развешанные по стенам дома, Сара почти сразу обозначила, что вышла замуж за Керри не из-за его внешности. Керри прибило к ногам Сары волнами благосостояния его пуговичной империи, хотя не последнюю роль сыграла и куртка-блейзер, которая обозначала принадлежность к спортивному клубу. В итоге эти самые ноги Сары тут же оказались в безопасности и были окружены заботой. В конце концов, разумеется, они с Керри получили далеко не ту сумму, на которую рассчитывала Сара. Про это она тоже не забыла рассказать, но отнюдь не голодали. Керри был успешным юристом. Аманди казалось, что его заботливость была куда ценнее денег. Зак всегда радовался, если Аманда заполняла те лакуны, которые образовывались из-за её напряжённой карьеры с помощью наёмных работников — водопроводчиков, плотников, нянь, репетиторов, садовников, маляров. Но она ведь не могла нанять кого-то, чтобы достать с верхней полки коллекцию бейсбольных карточек Кейза. В прошлые выходные она упомянула об этом Саре. Страшно смущаясь, но не прошло и часа, как на пороге Аманды уже стоял Керри. Меня прислали к вам, мадам, пошутил он. Что-то нужно сделать с безбольными карточками. Прости, сказала Аманда. Так поздно да ещё в воскресенье. Клянусь, я не просила её отправлять тебя сюда. Это правда, но Аманда была рада, что Сара прислала мужа кес попросил прислать карточки ему в лагерь, и Аманда хотела с самого утра заняться этим вопросом. Она уже попробовала встать на стремянку, но до коробки всё равно не дотянулась. Не беспокойся. Я знаю свою жену, сказал Кэри, оглядывая тёмный дом. Зак на работе в половину девятого воскресенья? Вот это жесть. У него собрание по поводу финансирования, ответила Аманда. Мош и правда часто проводил подобные собрания, хотя она и не знала, касалось ли это сегодняшнего дня. Кэри достал коробку с карточками, даже не поднимаясь на верхнюю ступеньку стремянки. Не забудь передать Кейзу, что ему повезло, сказал Кэри, передавая ей коробку. Если бы кто-то из наших мальчиков написал из лагеря, что ему что-то надо, Сара сделала бы вид, что письмо потерялось по пути. Хочешь, я починю дверцу шкафа, раз уж всё равно пришёл? Мне кажется, она не открывается из-за проблемы с петлёй. Нет, нет. Аманда уже знала, что Керри выдан весь список всех необходимых работ по дому. Она так часто говорит об этом. Я уже вызвала мастера. Неудивительно, что Керри присутствовал на собрании родительского комитета, хотя ему наверняка нужно было рано вставать. Он всегда был там, где нужен был жене. Наконец, Кайра заметил, что Аманда мнётся у двери, и жестом подозвал её. "Можешь мне помочь?" прошептал он сквозь зубы, как только Аманда пробилась к нему через толпу. Он провёл пальцами по всклокоченным тёмно-русым волосам, которые, Сара была права, стоило бы подровнять. "Почему все эти люди тусуются в моём доме?" "Потому что твоя жена председатель родительского комитета, предположила Аманда. Но сейчас лето, посетовал Керри. Должен быть перерыв на лето. Не смотри на меня так. Она и меня заставила прийти. По моему сигналу бежим к дверям. Аманде нравились шутки Керри. Когда он так шутил, она чувствовала себя другим человеком, не особенно привлекающим чьё-то внимание. Не за что «Я слишком боюсь твою жену», — заявила Аманда с улыбкой, настоящей улыбкой, проскальзывая мимо Кэрри в гостиную, «и тебе бы не стоило». «Не волнуйся», — отозвался он с преувеличенно громким вздохом. «Я в надлежащем ужасе». Она бы предпочла остаться с Кэрри в дальнем уголке, но нужно было встать так, чтобы Сара ее видела, чтобы присутствие засчиталось. Когда, может быть, не придётся оставаться надолго. После всех этих звонков Аманду не отпускало чувство. Сегодня оно стало даже сильнее, чем вчера, что находиться среди толпы родителей учеников Grace Hall само по себе стресс. Аманда поискала глазами Мод, но не увидела её. Галерея моды по выходным была открыта допоздна. Наверное, она на работе. Гостиная Сары была обставлена со вкусом, и здесь было очень уютно, как всегда казалось Аманде. На стенах висело множество искренних фото, отражающих этапы развития их семьи. Здесь были краснолицые плачущие младенцы, малыши впервые пробующие что-то кроме грудного молока, дурацкие хэллоуины, угрюмые подростки. Разительное отличие от девственных поверхностей в полностью перестроенном особняке Аманды. Её собственный дом был, разумеется, прекрасен, но Аманде безумно хотелось такие же полы, как у Сары, чтобы они поскрипывали в одних местах и слегка проседали под весом тела в других. Не то чтобы скрипучие полы сами по себе были чем-то чудесным. В трейлере, где прошло детство Аманды, полы постоянно издавали какие-то звуки, и каждый тяжёлый пьяный шаг по пожелтевшему линолеуму отдавался эхом, напоминающим писк мыши, угодившей в ловушку. Но в доме у Сары и Керри звуки были другими. Это были звуки крепкой семьи, которая жила в старом доме. Аманда оглядела разношёрстную толпу родителей из Center Slope. Женщины в деловых костюмах рядом с мужчинами в графичных футболках. Родители таких преклонных лет, что сгодились бы скорее на роль бабушек и дедушек, рядом с теми, кто скорее напоминал студентов, представители разных рас и культур, одиночки и однополые родители. Это была во многих отношениях пёстрая компания, хотя почти все они были очень богаты, а у Аманды почти все вызывали страх. В их районе в Пало-Альто на собрания родительского комитета обычно приходили мамочки-домохозяйки, но в Центр Слоуп мужчины и женщины делили тяготы родительства, и почти у всех была не просто работа, а карьера. В Пало-Альто жители были интеллигентными и образованными. Но в центр Слоуп все были настоящими интеллектуалами. В их районе жили журналисты, профессора и художники. Эти люди хотели, чтобы вы говорили что-то осмысленное, раз уж открывали рот. Вам положено иметь мнение о политике, искусстве, книгах и путешествиях. Аманда очень много читала, но её знаний не хватало, поскольку в центр Слоуп любое явление препарировали, подносили к свету и изучали в мельчайших подробностях. Это касалось и людей. Если бы они заглянули внутрь Аманды, то обнаружили бы там пустоту. Добрый день, друзья, поздоровалась Сара, когда все наконец заняли свои места. Она подмигнула Аманде, а потом обвела взглядом комнату, чтобы напряжение сгустилось. Сара знала секрет, как справиться с родителями детей из Грейс Холла. Помолчав, она наконец продолжила: "Не паникуйте. Всё будет нормально, обещаю". В голосе сквозила резкость, которую Сара даже не пыталась скрыть. Родительский комитет вместе с руководством школы работает над решением проблемы. Лесрук. Как им образом проблему можно решить? спросил высокий темнокожий парень в идеально сшитом костюме из ткани в ёлочку, который Аманда видела в Barnis, на том этаже, где продавали особо дорогие товары. В руке он держал свёрнутый в трубочку номер Wall Street Journal. Нам ничего не говорят. Школа наняла фирму, которая специализируется на кибербезопасности, пояснила Сара. Они выясняют, что конкретно произошло, и предложат какие-то решения, но на это уйдёт какое-то время. Время, твою мать, сердито пробурчала женщина, сидевшая рядом с Амандой. Анна была неряшлива и плохо одета, лицо оплывшее, на белой коже проступают вены. Аманде стало интересно, когда эта тётка в последний раз расчёсывала спутанные светлые волосы. На другом конце гостинной подняла руку миниатюрная женщина с тёмными волосами до подбородка, оливковой кожи, одетая в стильную юбку-карандаш. Её шпильки почти не касались пола, и от неё исходила нервозность. Простите, Но если школа не может сохранить в безопасности нашу личную информацию, то как мы можем доверить ей своих детей? Она огляделась, ища поддержки, и несколько человек кивнули в знак согласия. Не хочу вспоминать то, что случилось несколько лет назад, но с чем-с чем, а с кибербезопасностью у школы никогда проблем не было. Казалось бы, школа уже должна научиться контролировать ситуацию. По толпе прокатился гул. Аманда знала, что одна из учениц погибла из-за травли в сети, но подробности ей были неизвестны. Щеки Сары вспыхнули. «Послушайте, мой старший сын был знаком с Амелией. Я знала ее мать и была так же расстроена случившимся, как и все мы», — резко сказала она. «Но смерть Амелии никак не связана с тем, что нам придется терпеть экстра-спам. Ведь все ограничится этим». Аманда посмотрела на других родителей. У некоторых лица были мрачными, но, может быть, для них этим уже не ограничилось. «Но что, если будет что-то помимо простого неудобства?» не унималась миниатюрная женщина. «Моя соседка работает в IT, и лично она считает, что злоумышленники, возможно, планируют получить доступ ко всем нашим облакам». Последнее слово она произнесла таким тоном, словно речь шла не обо облаках, а о вагинах, как будто от него разило похотью. Я хотел бы добавить. Подал голос невозмутимый папаша в джинсах и поллинялой футболке Ramones. Его волосы были седыми, почти белыми, а кожа мертвенно бледной. Школа нас всех подвела. Это может кончиться плохо, а может и не кончиться плохо, но по крайней мере, они должны открыто рассказывать нам о том, что происходит. А тихориться не слишком удачная идея. Грейс Холл должна быть открытой книгой, включить нас в процесс. Предполагается, что мы сообщество. А что, если человек, ответственный за утечку, является частью нашего маленького сообщества, спросила Сара. Например, ученик, обиженный бывший сотрудник. Что если этот тип сейчас здесь? У школы есть веские основания, чтобы сохранять расследование в тайне. Если потерпевшие захотят, чтобы школа подала иск от их имени, то нужно защитить доказательства. Погодите. У школы есть причина полагать, что это кто-то из своих. Спросила высокая широкоплечая женщина с очень короткими белокурыми волосами и крупными чертами, неудачное сочетание. Глаза на выкате бегали из стороны в сторону. Это было во бы ужасно. Мне кажется, мы уже обсудили, что расследование конфиденциальное, и оно как раз сейчас идёт. Ресницы Сары затрепетали. Она явно была раздражена. Могу лишь сказать, что школа наняла одну из лучших в стране фирм, специализирующихся на кибербезопасности. Они начали расследование и доберутся до сути произошедшего. Вот чем они заняты. После того, как расследование закончится, они поделятся своими ощущениями, но в настоящий момент я не знаю никаких других подробностей. А мне кажется, им стоило бы пока хоть что-то нам рассказывать. Миниатюрная женщина снова заговорила, но на этот раз тише. Её голос звучал почти потрясённо. "Я хотела сказать, что если мы, ну, то есть, вдруг происходит что-то подозрительное, что относится к делу". Аманда оглядела комнату. Ещё несколько родителей кивали, как будто они тоже были жертвами какой-то подозрительной активности. Но какой именно? Никто не хотел признаваться. Аманду замутило. За ко удар хватит, если он узнает. Ну, хорошая новость в том, что школа дала нам номер, что-то типа горячей линии, куда можно позвонить и конфиденциально сообщить, если что-то происходит лично с вами. Сара помялась, слегка приподняла бровь, словно надеялась, что кто-то откроет свой секрет прямо сейчас. Кроме того, вы можете поделиться информацией о ком-то, кто, по-вашему, замешан при условии, что вам действительно что-то известно. Я бы не отказалась от этого номера, напряжённо процедила темноволосая женщина рядом с Сарой. Её глаза покраснели, под ними залегли тени. Она уже копалась в сумочке в поисках ручки. Аманда снова перехватила взгляд Кэри, пока Сара старательно зачитывала информацию. "Бежим", он мотнул головой в сторону двери. Аманда покачала головой и засмеялась. Больше всего на свете ей хотелось бы метнуться к двери. Но куда бы она побежала? Это, кажется, всегда представляло проблему отсутствие цели. Даже сейчас там на улице будет лишь тьма, которая сгущается всё сильнее. Аманда обхватила себя за плечи, чтобы унять дрожь. Может быть, звонки снова прекратятся, так же резко, как начались. Как в прошлый раз, когда ей кто-то звонил и бросал трубку. Кейс тогда был совсем маленьким, они жили в Сакраменто. Аманда знала, кто звонил. Тогда она тоже чувствовала его прерывистое дыхание на своём затылке, но потом звонки прекратились, а теперь снова начались. Шум в комнате усиливался. Недовольные родители общались друг с другом. Сара несколько раз громко хлопнула в ладоши, пока не стало тихо. Эй, Повторяю, звоните на горячую линию только если вам есть что рассказать, сказала она, повысив голос. В этой фирме оплачиваются каждые 6 минут разговора, поэтому не пытайтесь названивать туда, чтобы что-то разнюхать. Весь ход расследования строго конфиденциален. Они вам всё равно ничего не скажут, и к тому же, придётся оплачивать счета. Сара как будто хотела добавить что-то ещё, но потом передумала. А теперь внимание. Сейчас лето, большая часть детей разъехалась по лагерям. Так давайте не будем тратить наше драгоценное время, заморачиваясь по поводу этой чуши.